Глава 9. Серые будни серых людей. Угловой частный дом в 2 этажа в окрестностях Пятигорска, прирос станцией технического обслуживания, мойкой и шиномонтажной мастерской. На импровизированной парковке две машины под разбор, в разной степени убитости. Иномарки дожидались косметического ремонта, а вот помытых автомобилей не наблюдалось. Внимание привлекла яркая реклама, на которой разбитый самолёт с перемотанным бинтами крылом соседствовал с длинноногой блондинкой в откровенной одежде медсестры. Как только запылённая Тойота остановилась у центрального входа, тут же появились два молодых джигита, из-под лобья наблюдая за приезжими. Минутой позже показался старик лет шестидесяти в ярком спортивном костюме и с толстой золотой цепью на груди А вас салом Олегом дядя Гриша улыбаясь в 32 зуба произнёс седовласый горец Мир твоему дому Хасан как семья как дети многоуважаемый положив левую руку на грудь ответил Григорий Рахмат нормально всё в руках Всевышнего Мы же покорно принимаем его волю, слегка поклонился старик. Оставь машину здесь. Ребята уберут и сделают всё правильно. Будьте моими гостями. Радушно указал на дом хозяин и не дожидаясь ответа, степенно направился в ворота. Миновав кованую калитку, гости попали во внутренний двор, укрытый уже голый виноградной лозой. с аккуратно уложенной узором брусчаткой. Справа стоял тандыр, и располагалась летняя кухня. Слева — большой топчан, накрытый плёнкой от непогоды. Под ним приютились детские коляски, трёхколёсные велосипеды и крупные игрушки. По количеству игрушек было трудно судить, сколько детей в доме, но розовый цвет однозначно выдавал их полу. Пока дайвер осматривал уютный и очищенный от снега внутренний двор, слегка отстал от парочки. Григорий шёл рядом с хозяином под ручку и что-то говорил в слегка склонённую седую голову. Дойдя до двери, Хасан отстранился, пропуская вперёд гостей. Позже крикнул на местном наречии резкие от того казавшиеся грубыми слова. Внутри дом казался больше, чем снаружи. Строгие тона серой напольной плитки контрастировали с аляпистым узором ковров на стенах и циновок на полу. Множество вычерных деталей в мебели и обстановке заставляли постоянно переключаться между предметами. Глаза Влада бегали, рассматривая богатый набор: сабли, резные нарды, гобелен с изображением убитой дичи. Поверх ковров, на самом видном месте, три черно-белых фотографии. На одной – степенный старик с усами и бородкой, с накинутой на плечи буркой. На второй – почтенная старушка в национальном наряде и с покрытой платком головой. По центру они же, но еще молодые и вместе. В гостиной было тихо, ни радио, ни телевизор не нарушали ленивой тишины. Лишь на втором этаже старенькая пианино еле слышно выдавала полонез Агинского – напрочь ломая сложившийся образ мусульманского уклада жизни. Разовшись у входа и вымыв руки, уставшие гости присели на низкую софу. Как супруга Хасан, могу ли я преподнести ей маленький подарок? проявил учтивость Григорий, расспрашивая обо всём подряд. А, моя драгоценность, как обычно пьёт кофе у соседки. «Утро же! Скоро придёт. Даю своё разрешение на подарок!» Охотно разрешил хозяин. Затем крикнул что-то в сторону. Из-за штор появилась молчаливая девушка лет восемнадцати. Быстро бросила взгляд на вошедших и принялась выставлять на стол пиалки, чайник и кувшин с длинным носом. Следом появились сукафрукты, лепёшки и вазочки с вареньем. Воаште, гости дорогие, выпейте со мной чая или кофе. Хасан, этот молодой человек думает вступить в нашу семью. Пока присматривается, но уже находится под нашей дланью, расставил приоритеты дядя Гриша. Влад, это друг нашей семьи, дорогой. Давай дела потом. «Отдохните с дороги, чай, вай, попейте. Надо, если душ, баня. А уж с долгого пути поспать можете. Мой дом, твой дом». Махнул руками гостеприимный горец, а сам с любопытством осматривал книгоходца. Затем потянулся к заварнику, на правах хозяина разливая терпкий напиток. «Чай был хорош». не отдавал чайной пылью, магазинной фасовки, крупнолистовой с кусочками фруктов и примесью трав. Ещё дважды мелькала фигура девушки, но каждый раз рассмотреть её не удавалось. Кто это? Хасан, отхлебнув и поставив пиалу на стол, спросил Григорий. Я не видел её раньше. А младший украл невесту. Улыбнулся горец. Весной свадьба. Барбардия Киркудок. Шучу я. Это воросто заранее оговорено было. Никто не против. Сейчас привыкает. В дом входит. А традиции. Кто мы такие, если их будем нарушать? После потекла неспешная беседа про цены, планы на жизнь, а Влад уже клевал носом после тяжёлого дня. Эслам. Проводи парня на мужскую сторону, а мы поговорим ещё немного. Коротко приказал Седавласы, а следом дядя Гриша хлопнул по плечу Хадака, отправляя его досыпать. "Вставай, Влад", будил серый парня. "Поужинаем и ехать на базу нужно. Не будем злоупотреблять гостеприимством". Очаянно зевая, дайвер сбросил ноги на закрытый ковром пол. С десяток секунд боролся с сонливостью, а потом огляделся вокруг. На тумбочке, рядом с кроватью, стоял стакан с водой, а рядом блестел ворованной сталью пистолет системы Лебедева. Дремоту как рукой сняло. Быстро проверив пистолет на наличие патронов, дайвер заправил его за пояс и прикрыл свитером. Позже начал спускаться вниз по лестнице. На одном из поворотов его схватила за локоть девушка, которая накрывала утром на стол. «Молчи и слушай. Тебе нельзя ехать в Дагестан. Хасан со вторым уже договорился о приеме. Там тебя запрут. Беги, как только сможешь. Я в карман положила номер телефона. Отправь сообщение брату, он поможет». Шепотом проговорила девушка и быстро удалилась. «Молчи». Ошарашенные новостями, парень с тяжёлыми мыслями спускался вниз, перебирая варианты. За столом сидели пятеро мужчин. Отмечая внешнюю схожесть, Влад решил, что эти трое молодых незнакомцев сыновья Хасана. Дядя Гриша кивнул головой, указывая на свободный стул. Заняв предложенное место, Дайвер потянулся к лепёшке. Тут же его опередили, подав плетёную корзинку с хлебом. Младший из троих поспешно вскочил, пододвигая к парню касушку с лагманом. Угощайтесь, гости. Если кто от Хасана голодным уйти собирается, знайте, первый враг вы с этого момента. Медленно и чínно проговаривал хозяин. Ислам, как там машина? Всё сделал? Бензин залил, ходовую проверил, обслужил как свою. Не подведёт. Быстро, будто долго заучивал ответ, произнёс хмурый мужчина. Э, так хорошо. Всё остальное тоже сделал. Внимательно изучая реакцию Влада, продолжал выпрашивать горец. Да, как и было обговорено. Запаска и газовый баллон. Кивнул головой сын. Как думаешь, добираться, дядя Гриша? отодвигая тарелку в сторону, спросил Хасан: Парню паспорт не успеем сделать. Так что во Владик, потом Дагестан, там немного прибарахлимся, документы выправим. Дальше или в Асетию, или к Абхазам. Поделился планами Григорий. Лучше в Грузию, к осетинам поехать. Там сейчас много русских, потеряться легко. Опять же, время непокойное. Смотри сам. Всё. Хватит разговоров. Ешьте. Даже неискушённому взгляду было понятно, что машина сильно нагружена. Открыв дверь, Влад в этом убедился. На задних сиденьях навалены коробки из-под овощей, какие-то веники, матрасы и другой скарб, будто сельский житель заехал за столь важными вещами в город. покупая по спискам своих односельчан невольно припомнился председатель Вержков. Так, а зачем нам в Дагестан? спросил Дайвер, натягивая ремень безопасности. Пистолет больно упёрся в живот, прижатый широким поясом. Мы же живём торговлей, Влад. А я тебе говорил про рынок сбыта. усмехнулся старик, глядя на неудобную позу пассажира. Пистолет переложив в карман, А лучше бы его вовсе бросить под коврик, на предохранитель бы ещё поставить. Ну, с богом. Грязный снег под колёсами машин таял в сумерках. Собаки лаяли без причины, навевая тоску. Спешащие по домам сутулые чёрные фигуры мелькали в жёлтых пятнах фонарей, изредка гружённую Toyota обгоняли лихие парни на вазовских авто. Тогда доносился забойный ритм лезгинки. морщился от музыки, с улыбкой и большой грустью спросил Григорий: "Мне это знакомо. Сублимация мелодии и ритма, скованная, и сжатая, оцифрованная и мёртвая, как полуфабрикаты пиццы из супермаркета. Уже не здоровая, уже больна. Ни души, ни вкуса. Поверь, я люблю музыку живую". Когда напротив тебя чарующий дудук и мягкая гармоника, живые руки стучат по натянутой коже барабана, зурна выдаёт такие ноты, что чувствуешь связь с космосом. И когда ты уже созрел, чтобы расплакаться от счастья, тебя добивает многоголосый хор. Причём без разницы, кавкасы или казаки, ойся или алило. Иногда даже музыки не нужно. голоса акапелла сыграют на струнах твоей души не обращая внимания в миноре ты или мажоре настроенный вероятно по этой самой причине мне легче было погружаться в глубинки без шума большого города тревог и суеты подтвердил ныряльщик именно дядя Гриша поднял палец вверх не отвлекаясь от дороги когда каждый день начиная с самого утра Ты заперт в атмосфере беспокойства, будильник со сташей ненавистной мелодией, потом ящик или youtube во время завтрака. Вышел из дому, а тебя ни на секунду не отпускают одного. В метро ты, в такси или в автобусе реклама, шум, сирена скорой помощи. Музон в наушниках или динамиках автомобиля, реклама. Знаешь, что такое стих? Это глагол Когда услышал рифму и стих, Влад усмехнулся, пытаясь вспомнить поэзию, которая его в последнее время трогала. "Я помогу", шофёр вдруг изменился в лице. Немного подумав, не декламируя, а простым голосом с хорошей интонацией произнёс: "Я счастлив, не безумен и не слеп. Просить судьбу мне не о чем, и всё же пусть будет на земле дешевле хлеб". а человеческая жизнь дороже. За окном всё так же чернел снег под колёсами чёрных автомобилей. Сутулые люди в чёрных одеждах спешили домой под искусственным светом фонарей. Чёрная Toyota забирала вправо, стараясь избегать оживлённых трасс и стационарных пунктов госавтоинспекции. Через час фары вырвали из серости синий знак с поясняющей надписью Озеро Тамбукан. Слева выбиралась из-за горизонта чёрное как битум солёное озеро Пятигорска. Добро пожаловать в Кабардино-Балкарию. Однообразные виды за стеклом, редкие встречные машины и сотни фур, что тянут груз в канун Нового года. Вот чем запомнилась дорога по пути во Владикавказ. Дайвер вдруг понял, как он беспомощен и зависим. Без средств, без карты и паспорта. Мнимая уверенность в пистолете, что лежал в кармане. Только вот надежда на дядю Гришу была подорвана сбивчивым рассказом похищенной девушки. Мне нужен телефон и наличность, вдруг выдал парень. В ответ Григорий удивлённо развернулся и смотрел на Влада как на безумца. "Э, прямо сейчас", рассмеялся в лицо шофёр. "На какие шиши у тебя есть на что покупать? Или на гоп-стоп пенсионера подбиваешь? Не смешно. Я вам нужен, а не наоборот", разгорячённо начал парень. "Кому ты на хрен нужен?" взорвался негодованием шофёр, а затем продолжил более спокойно. "Задача другая не дать воякам преимущество". Незаменимый наш, дорогой и любимый. Тьфу! Ты свободен! А за свободу нужно или умереть, или уметь ее оплатить. Мне нужен телефон и наличность. Остановись часа на два, и я достану то, что можно монетизировать. Нескрываемый злобой произнес Влад. А вот это уже совсем другой разговор. Охотно согласился дядя Гриша. Машина заехала на мост через реку Малка. Тихий перестук колёс, многократно отражённый от металлических ограждений, наполнял повившую тишину. Глянув вниз, нырящик увидел лишь небольшой ручеёк, через который и перешагнуть можно. Но горные речки обманчивы. Любой сильный ливень или таяние снега превращают лазурные и спокойные воды в безумный ревущий поток. полной грязи и поваленных деревьев. Проехав пост ГИБДД, Григорий свернул в сторону от трассы к дорожному кафе. Я чай, кофе пойду попью, до да припасы в дорогу нужны. Машину запрул, так что если нужно по нужде, решай сейчас. Будельник не ставь, через 2 часа толкну. Придорожное кафе встретило скрипучей дверью, запахом дыма и еды из кухни. Вошедших тут же окинули ленивым взглядом дальнобойщики и усатый мужик за стойкой выдачи. Добрый вечер. Можно о чайник хорошего чая попросить и домашнюю выпечку, желательно сладкую. Сделав заказ у стойки, Григорий шумно присел за свободный стол. Влад покрутил головой в поисках туалета, затем направился к неприметной двери. Вытащив из носка вырванные страницы из книг, дайвер задумался над выбором. "Ты ничтожнее самого жалкого мерзавца", сказал мой новый босс, когда он в первый раз ввёл меня через брокерский зал компании LF Rothschild. "У тебя ведь с этим проблемы, правда, Джордан?" "Нет", ответил я. "Никаких проблем". "Хорошо. прорычал босс и пошёл дальше. Мы пробирались сквозь лабиринт письменных столов красного дерева, опутанных чёрными телефонными проводами. Лабиринт находился на 24-м этаже башни из стекла и алюминия, возносившей все свои 40 и 1 этаж над Манхэттеном, над прославленной 5-й авеню. Брокерский зал был просторным, примерно 50 на 70 футов, Обстановка просто подавляла. Все эти письменные столы, телефоны, компьютерные мониторы и наглые яппи. Их было аж 70 человек. Все они в эту минуту, было 9:20 утра, сидели без пиджаков, развалившись в своих креслах, читали Wall Street Journal и явно наслаждались своим положением хозяев вселенной. Джордан Белфорд. Волк Swall Street. Влад бежал по южному пандусу вслед за боссом прямиком в роскошный центральный офис. Проходя мимо длинного ряда столов, Биг Босс получал по дороге кивки, поздравления, громкие восклицания, пожелания успеха. Окидывая царским взглядом дорогие столешницы из красного дерева, которые были завалены бумагами, выписками из телефонных справочников, чувствуя себя хозяином, Нового мира. Кумира пожирали глазами 70-ков людей с завистью, вожделением и трепетом. "Волк, наш волк-идиот!" раздался громкий выкрик со стороны, следом такое завывание, что казалось, будто и впрямь в офисе выскочило дикое животное, а теперь звала свою стаю. Секундой позже Джордан поддержал шутку и тонко завыл. вытянув шею. Теперь уже рассмеялись все брокеры и дозвонщики. Король шел вперед, разрезая крокодиловыми сапогами людскую массу, и уже подходя к двери, ведущей в свой кабинет, глава корпорации развернулся, глянув на свои часы Булгария, стоимостью 18 тысяч долларов. Блестящие от кокаина глаза — Окинули жадных до наживы Яппи. «Заработайте мне кучу долларов, проклятые мерзавцы! Тот, кто до обеда продаст акции на триста тысяч, получит восемь кусков от меня лично!» Прокричал идеальный образец греха алчности. Следом огромные часы указали стрелками на начало рабочего дня. И начался такой гвалт. 70 брокеров, дозвонщиков и телефонистов будто сорвались с цепи, штурмоя телефоны предпринимателей, бизнесменов, владельцев заводов. Влад остановился возле пустого стола с глупым и потерянным видом и прислушался к разговорам. "О чём ты говоришь, Джон?" кричал за ближайшим столом лысый мужчина с покрытым испариной лбом. "Я продаю в убыток. Отниме налоги и комиссии конторы" Останется только на собачий корм. Посоветуешься с женой? Ты серьёзно, Билли? Неслось уже с другой стороны. Она с тобой советуется, когда туфли покупает. 50.000? На меньший пакет даже не рассчитываю. И так крохи сущие. Я в этом эксперт. Был экспертом и им останусь. Это не серьёзно. Мой Красавчик не фирма, а одновдневка. Уж я-то в этом разбираюсь. Влада оглушил рёв на самой высокой горе бирживого бизнеса Нью-Йорка. Рёв гигантов и воротил. Атмосфера больших денег, миллионных состояний, наркотиков, алкоголя и блуда. А ещё он почувствовал себя лишним. На что рассчитывать, если все сделки проходят безналичным способом оплаты? Опять же, раньше он нырял для удовольствия, А сейчас как на работу. Неожиданно на столе, у которого остановился дайвер, требовательно зазвонил телефон, моргая красным сигналом в входящей линии. Трель оглушала и нервировала. Влад собрался было отойти от стола, ловя на себе неприязненные взгляды маклеров, но не успел. Массивная дверь с грохотом открылась, а на пороге стоял король с обезобразенным ненавистью лицом. «Чёртов ублюдок! Да, ты, в стрёмном тридовом костюме за сто долларов!» Указывая пальцем на книгоходца, волк не иствовал. «Возьми эту проклятую трубку и скажи алло, мать твою! И если ты в тот же миг продашь хоть что-нибудь, я тебя закидаю почестями. А теперь пошёл и ответил». Дайвер обогнул широкий стол и поднял трубку. Алло. Да, мистер Андерсон. Нет, мы не предлагаем услуги аренды. Мы помогаем людям стать богатыми. Начал разговор Влад, а затем прижал трубку к груди. Эй, босс, готов продать горячего клиента за штуку баксов. Даю две! заорал двухметровый рыжий верзило, что до этого момента расхаживал в коридоре. Удваиваю! прокричал молодой яппе, залитый гелем для волос с головой. Будто выпал из дешевого итальянского варьете. «Звонок переводи на мой, коммутатор!» Взревел волк и вновь хлопнул дверью. Через пять минут в хорошем расположении духа Джордан вывалился из кабинета, на ходу вытаскивая свой роскошный бумажник из мягкой кожи. «Этот худой ублюдок дал мне шикарный пас! Я продал фьючерсы на шестьсот тонн мороженой рыбы! Держи!» Возьми себе хороший галстук, костюм и туфли, отчитывая сотни и вечно зелёные, король махал ими перед лицом Хадака, а развернувшись, крикнул: А теперь за работу, куски дерьма! Заработайте мне миллион до обеда, и уже завтра сможете припудрить нос снегами Килиманджара. Сжимая в руках 10 сотен, парень ощущал целую бурю эмоций. С одной стороны радость от приобретения наличных, с другой, будто обманул сам себя, надругался над своими принципами. В смешанных чувствах Влад пошёл в сторону выхода, стараясь избегать взглядов маклеров. "Эй, парень!" скрикнул рыжий верзило. "Куплю твой удачливый твидовый костюм за 100 баксов. Постелю своему псу. Ха-ха, может, и он сможет продавать". Дайвер жадно вдыхал морозный воздух в заглушенной машине и не мог надышаться. Было очень тяжело морально отойти от атмосферы всеобщей алчности и зависти, чславия и запредельного уровня богатства. А уже через десяток секунд очнутся с десятью мятыми сотенными купюрами где-то на окраине Кабардино-Балкарии. рукотворного Олимпа Нью-Йоркской биржи в настоящие горы Кавказа. Зажав в кулаке 1000 долларов, Влад принялся растирать замёрзшие пальцы рук, попеременно согревая их дыханием. Не в силах больше бороться с холодом, вышел из машины и принялся прыгать и пританцовывать, оглядевшись по сторонам, принял решение: "Да к чёрту вас всех!" Нажав на кнопку блокировки двери, хлопнул дверцей и направился в кафе. Добрый час. Чайник чая и два чебурека. Продавец за стойкой молча кивнул головой, принимая заказ. Дайвер помяндживался немного, а затем спросил: Э, простите, долларами можно расплатиться? Вытащив смятую купюру, парень передал её для оплаты. Продавец внимательно осмотрел водяные знаки на предмет подделки. Затем вновь кивнул и принялся отсчитывать сдачу. «По курсу минус 240 за чай с пирожками», объяснил продавец порядок расчётов. Выложив на прилавок сдачу, мужчина потерял всяческий интерес к ходоку, лениво повторив заказ для кухни, а после уперся в небольшой телевизор. Чебуреки были слегка разогреты и с большим количеством масла, но вкус приятно поразил. Доброе количество мясного фарша, щедро сдобренное перцем и луком. А цвет и жирность не давали усомниться, что это баранина. Налив себе чая и добавив по вкусу сахара, Влад принялся согревать озябшие руки, заодно рассматривая обстановку. Десяток крепких столов, возле каждого две лавки без спинки, дешёвая ПВХ скатерть с цветным узором. Стены, хоть и выкрашенные в блекло-жёлтый цвет, выглядели грязными. Рядом с развешанными по потолку гирляндами и новогодней мишурой висели клейкие ленты-ловушки для мух. Растаявший снег с сапог клиентов в кафе лежал грязными, коричневыми пятнами на сером кафеле, окончательно убивая интерьер. Позже ходок переключился на присутствующих людей — Парох муры хводители жадно ели с больших тарелок, не отрывая взгляда от новогодней программы на первом, где известные люди выдавливали из себя задорный смех и хорошее настроение. Чайник подходил к концу, а дяде Грише всё ещё не было. Дайвер занервничал от неизвестности, затем решился. Э, простите, мы с моим товарищем вместе заходили. Он выпечку сладкую заказывал и чай пару часов назад. Э, договорились встретиться тут же. Не знаете, куда он подевался? Смущаясь, ходок спрашивал усатого продавца. За ним пришли двое ребят. Мужик сморщился, будто кислого выпил, а затем продолжил: "Я в чужие дела не лезу". Но ушёл он огорчённый. "Давно?" спешно спросил Влад. "Час полтора назад, где-то так. Немного подумав, ответил продавец: "Спасибо с наступающим Новым годом". Дайвер сил и крепко задумался. Что делать дальше? Он категорически не понимал. От тяжёлых мыслей его отвлёк дальнобойщик. "Эй, парень, ты попутку ищешь? Куда тебе?" "Дагестан", принял решение Влад. "А, прыгай ко мне. А, э, всё не так скучно".